Запомни это, мой мальчик. Затем я вернулся к своему труду, и при помощи полутеней и прозрачных тонов, которые я понемногу сгущал, передал тени вплоть до черных, до самых глубоких. Ведь у заурядных художников натура в тех местах, где на нее падает тень, как бы состоит из другого вещества, чем в местах освещенных. Это дерево, бронза, все что угодно, только незатененное тело. чувствуется, что если бы фигуры изменили свое положение, затененные места не выступили бы, не осветились бы. Я избег этой ошибки, в которую впадали многие из знаменитых художников, и у меня под самой густой тенью чувствуется настоящая белизна. Я не вырисовывал фигуру резкими контурами, как многие невежественные художники, воображающие, что они пишут правильно только потому, что выписывают гладко и тщательно каждую линию. И я не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями. В этом отношении скульпторы стоят ближе к истине, чем мы художники. Натура состоит из ряда округлостей, переходящих одна в другую. Строго говоря, рисунка не существует, не смейтесь, молодой человек. Сколь не странными вам кажутся эти слова, когда-нибудь вы уразумеете их смысл. Линия — есть способ, посредством которого человек отдает себе отчет о воздействии освещения на облик предмета, но в природе, где все выпукло, нет линий. Только моделированием создается рисунок, то есть выделение предмета в той среде, где он существует. Только распределение света дает видимость телам. Поэтому я не давал жестких очертаний. Я скрыл контуры легкой мглой светлых и теплых полутонов, так что у меня нельзя было бы указать пальцем в точности то место, где контур встречается с фоном. Вблизи эта работа кажется как бы мохнатой. Ей словно недостает точности, но если отступить на два шага, то все сразу делается устойчивым, определенным и отчетливым. Тела движутся, формы становятся выпуклыми, чувствуется воздух. И все-таки я еще недоволен. Меня мучат сомнения. Может быть, не следовало проводить ни единой черты. Может быть, лучше начинать фигуру со средины, принимая сперва за самые освещенные выпуклости, а затем уже переходить к частям более темным. Не так ли действует солнце, божественный живописец мира? О, природа, природа! Кому когда-либо удалось поймать твой ускользающий облик? Но вот, поди ж ты, излишние знания, так же, как и невежество, приводит к отрицанию. Я сомневаюсь в моем произведении. Старик помолчал, затем Начал снова. «Вот уже десять лет, юноша, как я работаю. Но что значит десять коротких лет, когда дело идет о том, чтобы овладеть живой природой? Нам неведомо, сколько времени потратил властитель Пигмальон, создавая эту единственную статую, которая ожила». Старик впал в глубокое раздумье и, устремив глаза в одну точку, машинально вертел в руках нож. «Это он ведет беседу со своим духом», — сказал Порбуз в полголоса. При этих словах Николя Пуссена охватило неизъяснимое художественное любопытство. Старик с бесцветными глазами, сосредоточенный на чем-то и оцепенелый. стал для Пуссена существом, превосходящим человека, предстал перед ним как причудливый гений, живущий в неведомой сфере. Он будил в душе тысячу смутных мыслей, явлений духовной жизни, сказывающихся в подобном колдовском воздействии, нельзя определить точно, как нельзя передать волнение, которое вызывает песня, напоминающая сердцу изгнанника о Родине. Откровенное презрение этого старика к самым лучшим начинаниям искусства, его манеры, почтение, с каким относился к нему Порбуз, его работа, так долго скрываемая работа, осуществленная ценой великого терпения и, очевидно, гениальная, если судить по эскизу головы Богоматери, который вызвал столь откровенное восхищение молодого Пуссена и был прекрасен даже при сравнении с Адамом Мабузе, свидетельствуя о мощной кисти одного из державных властителей искусства, Все в этом старце выходило за пределы человеческой природы. В этом сверхъестественном существе пылкому воображению Николя Пуссена ясно-ощутительно представлялось только одно. То, что это был совершенный образ прирожденного художника, одна из тех безумных душ, которым дано столько власти, и которые ею слишком часто злоупотребляют,